Глава двадцатая В жилище Лео не было такого ясного света, как в квартире Рэйчел в верхнем Вестсайде. Его мир всегда был наполнен непрямыми солнечными лучами, проникающими сквозь тонкие занавески, дымкой сигарет и травки, грязными джинсами и рабочими ботинками, валяющимися на полу, слегка горьковатым запахом дешёвого кофе, сгоревшего на раскалённой плите задолго до того, как я встала. И в то утро дневная жара уже начала просачиваться сквозь щели в окнах и стенах. Я отодвинулась от кошки соседа, которая спала на краю кровати. Даже это незначительное количество тепла было слишком большим. Сегодня была суббота. Поэтому, натягивая спортивные штаны и затягивая шнурок на талии, я по пути на кухню окликнула Лео. «Может, пойдём на хайлайн?» Последний раз, когда я ночевала у Лео, он сказал мне, что мне следует оставить у него пару вещей. Поэтому я взяла с собой пакет с одеждой, чтобы спрятать в глубине его шкафа. Нет, он сидел на диване в лужице солнечного света. Настоящие жители Нью-Йорка не ходят на хайлайн. Это не может быть правдой. Это правда. Я сам житель Нью-Йорка. Я могу это подтвердить. Он читал интервью с Трейси Летсом, которое было опубликовано месяц назад. Трейси Леттс, 1965, американский сценарист, драматург, актёр. «Это может быть весело, посещать туристические места», — настаивала я. Лео ничего не ответил, просто потягивал кофе из своей кружки. Я решила, что снова подниму этот вопрос, когда мы выйдем из дома после обеда, и, возможно, выпьем несколько кружек пива за ланчем. А пока я сменила тему. «Как прошёл твой разговор с детективом?» Лео уже второй раз вызывали в участок, и казалось неизбежным, что мы с Рэйчел будем следующими. Он не поднял глаз, только сделал карандашом пометку на полях журнала. «Отлично! Она хотела знать, не пропало ли что-нибудь из сада. Видел ли я кого-нибудь?» «Ты ведь не видел, правда?» В глубине души всё ещё жила надежда, что всё расследование закончится выводом о несчастном случае, передозировке, аллергической реакции. Лео закрыл журнал и положил его на место. Я сказал ей, что не видел в садах никого, кроме тысяч людей, которые проходят через них каждый день. Никто из них, я думаю, не убивал Патрика. Я расположилась поудобнее на его потрёпанном диване и, подобрав колени к груди, наблюдала за ним. Несмотря на то, что Лео был частью Клойстерса, он не был частью этого места, в том смысле, в каком были Рэйчел и я, кураторы и подготовительный персонал. Он умел оставаться в стороне, перемещаясь между сараями и садами. Он мог проводить и проводил целые дни, лазая по деревьям и подрезая их ветви. Всё это было невероятно романтично. Быть хранителем средневековых садов в одном из самых оживлённых городов мира. Целый день работать физически и выращивать то, что дарит людям радость. Но Лео тоже могла раздражать эта дистанция между нашими должностями, нашим будущим в музее. Я не имела в виду... «Знаю, извини. Ты хочешь пойти на хайлайн, но я подумал...» что мы могли бы посмотреть что-то более старое, по-особенному нью-йоркское. Может, вместо этого спустимся в виллидж? С удовольствием. Как ты думаешь, мы могли бы зайти в бар, где обычно тусовались Хелен Франкенталер и Ли Краснер? В 2006 году кедровую таверну переделали в кондоминиум. А сам бар продали какому-то чуваку, который отстроил его в Остине. а ясно. Если это было так, то я не понимала, почему бы нам не пойти на хайлайн». Лео встал и налил себе ещё одну чашку кофе. «Может, ты оденешься, и мы уже пойдём?» Я вернулась в спальню и переоделась в сарафан на тонких бретельках с цветочным орнаментом. Вещи, которые намеревалась оставить у Лео, я втиснула между его корзиной для белья и старым усилителем в глубине шкафа. На верхней полке лежала стопка соломенных шляп, которые Леон надевал, работая в саду. Я потянулась, чтобы взять одну, гадая, как она будет смотреться с моим платьем. Но стопка была такой высокой, что мне пришлось встать на носочки, чтобы зацепить пальцем за край одной шляпы. Когда я потянула, вся стопка посыпалась вниз. При этом что-то тяжело ударилось о деревянный пол. Я замерла, чтобы убедиться, не услышал ли Лео, но он был на кухне, моя посуду и убирая тарелки после завтрака. Перед моим внутренним взором возник образ того, как я выхожу из спальни, надев его рабочую шляпу, подобно тому, как некоторые девушки надевают рубашки своих парней, непринуждённое заимствование одежды, которая, по-видимому, закрепляет близость. Именно этого я и хотела, символ того, в каком направлении мы движемся. Но пока я заново складывала шляпы и искала, на что бы встать, я нашла и то, что так громко стукнуло. Это был изящный предмет, который, как я с удивлением обнаружила, остался цел после падения. Резное изделие из слоновой кости, изображавшее женщину, облачённую в пышные одежды, у ног которой свернулся калачиком спящий лев. На голове у неё был венец, а на шее изображение из кости для личного использования. Очевидно, это был антиквариат. Если б я не нашла его в шкафу Лео, что легко могла бы представить его на выставке в Клойстерсе. «Ты почти готова!» Лео заскочил в дверь, держась рукой за косяк. Он остановился, увидев меня с фигуркой в руке. «Откуда это взялось?» — спросила я, поднося ее к свету и поворачивая. Прочерченные резцом линии были глубокими и коричневыми от возраста. «Святая Дария», — сказал он, подходя и забирая у меня статуэтку. Потом поставил её на комод. «Она потрясающая. Она принадлежала моей бабушке». «Ты её не оценивал? Тебе стоит застраховать её, она выглядит старой». «Нет, не оценивал. Ты не знаешь, где она её купила?» Я не понимала, почему расспрашиваю об этом. Отчасти мне хотелось уйти... и отправиться в Виллидж, пройтись рука об руку с мимо величественных домов, чьи тяжёлые деревянные двери инкрустированы витражными стёклами. Но другая часть меня достаточно долго изучала искусство, чтобы понять, что эта статуэтка — настоящая вещь, нечто драгоценное. «Думаю, мой дед купил её в Европе, когда завершал свою поездку во время Второй мировой войны». Я кивнула. Это казалось правдоподобным. Моя мама всегда хотела отнести её на выставку антиквариата, но так и не собралась. Я знаю торговца древностями на 56-й улице, который мог бы оценить её для тебя. Лео странно посмотрел на меня. «Мы собираемся выбраться отсюда или как?» — спросил он. Я надела одну из его соломенных шляп, и он игриво дёрнул её за край. Я хотела, чтобы он сказал, что она мне к лицу, что он мне к лицу. «Тебе лучше забрать свои вещи», — произнёс Лео вместо этого. «Я не знаю, вернёмся ли мы сюда сегодня вечером. У меня есть дела». Он не упоминал ни о каких делах. Я подумала про сумку, которую недавно засунула в дальний угол его шкафа. Про то, что всего несколько дней назад он мне сказал, что мне здесь тоже есть место. Вообще-то, — добавил Лео, прежде чем я успела возразить, — ты можешь оставить её. Я уверен, что ты снова придёшь через несколько дней. Это были не самые романтичные слова, которые мне когда-либо говорили. Но в тот момент мне показалось, что это именно так. Я пыталась спрятать улыбку под краем его шляпы, когда мы выходили из квартиры. Мы провели день, как в тумане, переходя из одного книжного магазина в другой. Посетили магазин, специализирующийся на редких виниловых пластинках, и бар, специализирующийся на коктейлях, названных в честь известных писателей-битников. Мы гуляли по улицам Виллидж, и я снова ощутила, каким уютным может быть Нью-Йорк, почти как пригород со своими маленькими анклавами. каждый из которых имеет свою неповторимую индивидуальность. Здесь росли цветы и деревья с густой листвой. На уличной детской площадке можно было встретить богатых молодых мам, которых тащили за собой дети. Очевидно, у нянь был выходной. И еще была жара, влажность и безветрие, которые усиливали запах сигарет бармена, делающего перекур, выхлопных газов грузовика доставки, тайского ресторана «Карри», который готовился к обеду. И под всем этим запах горячего асфальта, металлический, насыщенный запах летнего города. Я не ожидала, что влюблюсь в Нью-Йорк, но влюблённость может заставить город сиять ярче. Иногда я задавалась вопросом, если вывести Лео за пределы пяти районов, будет ли он излучать такое же сияние? Будет ли сам город таким же, если смотреть на него издалека? Однако я любила огромность и малость Нью-Йорка, его странности и радость. Он не был для меня домом, и я не знала, станет ли он им когда-нибудь. Но это было место, где я должна была находиться в тот момент. А потом, возможно, и всегда. До приезда в Нью-Йорк со мной ничего не происходило. В Олло-Олло всё было предсказуемо. Тот же кофе, те же магазины, те же люди в очереди. Единственными открытиями, которые можно было сделать, оставались те, которые уже десятки, а то и сотни раз были сделаны другими людьми, другими студентами, другими учёными. Но здесь, казалось, не было ничего иного, кроме открытий. И даже когда их не искали, открытия сами находили тебя. В этом городе всё казалось огромным и неизбежно магическим. Мы шли к тому месту, где раньше была кедровая таверна, когда у Лео зазвонил телефон. Сначала он не обратил на него внимания, но потом звонок раздался снова, и я увидела, что на экране высветился местный код Лео поднял трубку. «Слушаю». Пока он говорил, я изучала витрину магазина рядом с нами. Там продавались ручки и дорогие канцелярские принадлежности. В витрине лежали пачки теснёной бумаги, разложенные полукругом, как игральные карты. На всё, как гласила табличка в витрине, за отдельную плату можно было нанести монограмму. Сейчас действительно не самое подходящее время. Я понимаю. Я старалась не слушать, но мне казалось, что я... Узнаю голос детектива Мёрфи, её ровный тон. «Могу ли я прийти в понедельник утром?» «Конечно». «Да, вы можете встретиться со мной в саду». Затем пауза. «Да, я могу рассказать вам о том, что мы выращиваем. Лучше всего в десять». Лео убрал телефон в карман и повернулся ко мне, приподняв плечи к ушам и засунув руки в карманы. Они снова хотят поговорить с тобой? «Да, стандартная процедура», — сказала она. «Я уверена, что тут нет ничего страшного», — сказала я, протягивая руку, чтобы обхватить его пальцы своей маленькой ладонью. «Никто из нас не знает, что Патрик делал той ночью после нашего ухода». «Они упоминали обо мне, когда допрашивали тебя?» Я покачала головой. «Они сказали, что ты рассказал им о Патрике и Рэйчел». «И что же ты сказала?» «Только то, что никогда не видела их вместе». «Энн, это создает впечатление, будто я лгу». Я сделала шаг назад. «Нет, не создает. Я сказала правду. Я никогда не видела их вместе. По крайней мере, не в таком смысле, не в интимном. Я знала, как быстро это может перерасти в настоящую ссору». и не хотела, чтобы мне пришлось делить свою лояльность между Лео и Рэйчел, обозначать границы, которые все еще были туманны даже для меня. Я вовсе не пытаюсь выставить себя лжецом. Лео кивнул, и мы снова пошли, плечом к плечу, пока через несколько шагов он не обнял меня и, притянув ближе, сказал, «Пойдем, пойдем напьемся, как абстракционисты-экспрессионисты». В итоге мы не напились, вернее, я не напилась. Лео выпил четыре Манхэттена и выкурил почти целую пачку сигарет, прежде чем мы расстались на сегодня. Он так и не рассказал мне о том, что у него случилось, из-за чего я не могла остаться на ночь. Но я слышала, как он попросил таксиста отвезти его в центр. Я дошла до метро и вернулась в квартиру Рэйчел, которая была темной и пустой. Рэйчел не было дома. И я даже не могла вспомнить, когда оставалась одна в этой квартире. Я бросила сумку на кровать, на которую через окно лился вечерний солнечный свет, согревая паркетный пол, белое постельное бельё, стены. Достала коробку с картами Таро, слегка перетасовала их, стараясь не повредить сусальное золото, и выбрала три карты, Закрыв глаза, открыв глаза, выложила на стол восьмерку жезлов, королеву мечей и третью карту, которую мы считали колесницей, с изображением римского бога Меркурия, едущего в золотой колеснице, запряженной квадригой лошадей. Это был расклад, который говорил о внезапности, резких переменах, поворотах вспять, ускорении. Я мгновение задержала руки над картами, представляя, как те могли бы блестеть в XV веке при свете свечей, а затем вернула их в коробку. В гостиной, воспользовавшись отсутствием Рэйчел, я решила дать волю своему любопытству. Осмотрела все книжные полки. Те, что были полны средневековых трактатов и академических книг по истории искусств, и те, где стояли фотографии Рейчел в серебряных рамках. Было несколько снимков с её родителями. Один с девушкой в толстовке Ельского университета. Но когда я сняла рамку с полки и осмотрела обратную сторону, где была приклеена бумажка с незнакомым именем и с датой «Сара Ель, 2012 год», у меня зазвонил телефон. Я переключила его на автоответчик и принялась изучать изображение. У девушки были круглые щёки и маленькие, близко посаженные глаза. И она, и Рэйчел улыбались. Я никогда не видела, чтобы Рэйчел улыбалась так, как на этом снимке. Открыто и радостно. Других фотографий с друзьями не было. Только её родители и несколько одиночных фотографий. Рэйчел, любующаяся мозаиками в Равенне, Рэйчел в Центральном парке, в таверне на Лугу, задувает свечи в честь дня рождения. В конце коридора располагалась спальня Рэйчел. Я была в ней всего один раз, через несколько дней после переезда, когда мне нужно было задать вопрос о том, во сколько мы уходим на работу. Но Рэйчел ответила мне в дверях, а затем быстро закрыла их. Теперь я воспользовалась возможностью открыть дверь и заглянуть внутрь. Комната была похожа на мою, только больше. Четыре окна выходили на парк, а мои — на соседнее здание. Эта комната была белой и опрятной. Кровать аккуратно заправлена, одежда сложена на стуле. Но моё внимание привлекли книжные шкафы, Полки из натурального дерева от пола до потолка, на которых хранились не только философские трактаты, но и бесчисленные произведения художественной литературы. Я вытащила экземпляр агонии и экстаза» Ирвинга Стоуна и обнаружила, что это первое издание с автографом. То же самое относилось ко множеству томов, которые я просмотрела. Были и редкие книги. Рукописи, миниатюрные часослов. Каждая из миниатюр была упрятана в коричневую пластиковую коробку, чтобы защитить их от солнечного света. Я попыталась представить, каково это — иметь столько денег, чтобы позволить себе приобрести предметы, которые я рассматривала. Рядом с кроватью Рэйчел стояли два приставных столика, с прозрачными стеклянными лампами под абажурами кремового цвета. Над кроватью висела небольшая гравюра — копия рисунка Дюрера с изображением богини Фортуны. Только через минуту до меня дошло, что она может быть подлинником. Из гостиной послышался тихий шорох. И я поспешила обратно в коридор, дабы убедиться, что Рэйчел... Не пришла домой и не застала меня за шпионажем. Но оказалось, что просто захлопнулась дверь на террасу. Я забыла подпереть её каменным стопором. Я вернулась в спальню Рэйчел и открыла ящик прикроватной тумбочки, желая посмотреть, что там лежит. Три аккуратно разложенные ручки и блокнот в кожаном переплёте. Я закрыла ящик, прежде чем искушение заглянуть в блокнот, стало непреодолимым. Но на самом деле я искала доказательства. Что-то, подтверждающее слова Лоры. Что-то, что могло бы объяснить ту нервозность, которую проявлял Лео, когда речь заходила о Рэйчел. Даже что-то, что могло бы подсказать, много ли она на самом деле знает о том, что случилось с Патриком. Но единственное, что я обнаружила, Это то, что Рэйчел, на удивление, строго соблюдала порядок. Вся её одежда была сложена в форме прямоугольников, а книги расставлены по датам и темам. Её постель была по-солдатски аккуратно застелена. У Рэйчел был изысканный вкус. Она могла быть мелочной, амбициозной, иногда немного подлой, но ничего из этого не указывало на её причастность к убийству. Снова зазвонил телефон. На этот раз я ответила на звонок, увидев на экране имя матери. Уже несколько недель я не разговаривала с ней вслух, а ограничивалась лишь с сообщениями в ответ на её всё более тревожные вопросы. Я провела пальцем по экрану и спросила мама. «О боже, Энн, я пытаюсь дозвониться до тебя уже несколько недель. Ты в порядке?» Я прочитала об этой истории, «В том месте, где ты работаешь. О смерти!» Она произнесла это шепотом. И мне стало интересно, кто ей сообщил. Я знала, что моя мать не читает газет. «Всё в порядке», — заверила я, стараясь говорить так, как говорила раньше, когда она была в подобном состоянии, на взводе, на грани между безумным беспокойством и паникой. «Я в порядке. Полиция разбирается с этим». Совсем этим. Я очень хочу, чтобы ты вернулась домой, Энни. Очень хочу. Я говорила тебе, что город — небезопасное место. Она действительно это говорила. Когда я впервые получила известие из Метрополитен-центра о том, что меня приняли в их программу, мама перечислила множество причин, по которым Нью-Йорк был опасен. Гораздо опаснее, чем уолла, -Уолла или даже Сиэтл. но если эти страхи для мамы были причиной никуда не ездить, то меня они никогда не могли остановить. Город достаточно безопасен. Когда ты вернёшься домой? Это был вопрос, которого я так боялась. Причина, по которой я уклонялась от её звонков и была немногословно сдержанна в сообщениях. У меня всё ещё не было никаких конкретных планов, никаких конкретных сроков пребывания. «Я не знаю, мама. Мне нужно спланировать поездку в Сиэтл, чтобы забрать тебя. Ты не можешь просто ожидать, что я брошу все дела, когда вдруг выяснится, что тебе придётся отказаться от всего этого, когда тебе придётся вернуться домой, потому что других вариантов нет». «Другие варианты будут», — возразила я. «Возможно, немного слишком жёстко». «Не кричи на меня. Я не виновата. Извини, мама». «Ты такая же, как твой отец», — сказала она. «Я не хочу, чтобы ты закончила, как он, потеряв всё. Я хочу, чтобы ты вернулась домой, пока до этого не дошло». «Я вернусь, мама. Обещаю». Хотя я не собиралась делать ничего подобного. Когда в трубке послышались её рыдания, мне захотелось утешить её, сказать что-нибудь, от чего ей стало бы легче. Но правда заключалась в том, что она не могла знать, насколько близко я подобралась к случившемуся с Патриком в Клойстерсе. Что я начинала чувствовать, как, возможно, чувствовала Рэйчел, будто смерть следует за мной повсюду, куда бы я ни пошла. Что в самые мрачные дни я задавалась вопросом, не я ли принесла её с собой в Клойстерс. «Вот почему я не хотела, чтобы ты ехала», — проговорила мать. Её голос срывался. «Потому что именно это происходит, когда ты выходишь в большой мир. Когда мы выходим в большой мир, Энн, мы проигрываем. Расклад всегда оборачивается против нас».